Глава 44 Яоши Утро было томным, но слегка странным. Непривычные запахи чужого дома, непривычная постель, непривычные ощущения. Но если та и Жень рядом, всё это отходит на второй план. Я довольно хмыкнул и притянул к себе желанное тело. Хм, странно. Почему от хранительницы так пахнет молоком? И откуда-то появились длинные волосы. А вот грудь, наоборот, пропала. Так, стоп. Как это грудь пропала? Где моя законная собственность? Я резко открыл глаза и буквально подпрыгнул из положения лежа. Бездна! Что за отрыжка кошелота? Машинально выпнув ногой неопознанный будущий труп с кровати, я уже материализовал когти и готовился перерезать чужую шею но был остановлен рывком ошейника от тайжень. «Тихо!» Женская ладонь легла мне на лицо, зажав рот так умело, что я заподозрил собственную хранительницу в неоднозначном прошлом. «Ну вот, креветку чуть не уронили». Я проморгался и выдохнул. Утро еще не наступило. За окном праздновала свою середину ночь. На полу возле ложа валялся «Прах его побери!» «Какого лысого пингвина ты стал человеком раньше срока, падаль?» Прошипел я как можно тише, пользуясь тем, что Жень убрала руку с моего лица. А потом и вовсе намотал патлы государственного преступника на кулак и рывком поднял его с пола, ставя на колени. «Первоспитываюсь!» — не менее любезно прошипел крыс, одарив меня ласковым взглядом. Одну руку он прижимал к груди, и я не сразу понял, что это он своего подопечного удерживает в ладони. «Отпусти волосы, придурок! Куда я денусь с поводка?» «Креветку не раздавите, мальчики!» Та Жень уже успокоилась и с удобством уселась на простынях, сложив ноги кренделем. «Кто о чем? А твоя женщина о тварях! Не удивлюсь, если скоро она продаст тебя, обменяв на редкую зверушку. И вот в это ты влюбился, сочувствую. Хотя нет, врать нехорошо. Чтоб ты сдох!» «Какой ты милый, вежливый, перевоспитавшийся?» Неизвестно чему обрадовалась та Жень. «Смотри, у тебя, кажется, шерсть на ушах снова отрастает». Крыс купился, дернул свободной рукой, схватился за ухо, насупился. Намек понял. «Но не ждите, что за возможность лишний день-два ходить на двух ногах, я вам пятки буду целовать», — скривился Ян-Ян. «Хотя как раз к вам пока никаких претензий, юная госпожа». Продолжайте в том же духе. Я буду рад помочь по мере возможности. Если вы еще и сведете с ума демоновую рыбу, вообще будет прекрасно. — Да еще бы ты не рад помочь! — фыркнула тай Жень, осматривая Яна с каким-то, как мне показалось, нездоровым интересом. Сравнил клизму с пряником. Кто бы удивился твоему выбору? — Обязательно напоминать! — крыса передернула. Дай смесь! — буркнул он уже мне и на тянькунь кивнул. «Тварину кормить пора. Что по нас до... «Была здорова, дрянь мелкая». «Хм... Любовь моя, а ты знаешь, что Лань-Ланьи Лань -лани прекрасные эмпаты. С таким отношением он нам никогда креветку не вырастет. А значит, бесполезен. Давай я ему аккуратно и безболезненно сверну шею, труп спрячу в тянь-кунь и никаких проблем». Я солнечно улыбнулся хранительнице. «Иди, хунь, дуню, в задницу!» — любезно огрызнулся Лань-Лань и нянька. «Пока мелкая дрянь нормально жрет, растет и не мерзнет, ко мне никаких претензий!» И он скосил один глаз на прижатую груди ладонь. Отодвинул мизинец, что-то там рассмотрел, хмыкнул удовлетворенно. На секунду в его глазах мне даже почудилось некое странное выражение, мимолетно похожее на тепло. «Не, точно почудилось!» «Какое тепло!» Открыс всегда один вред, потому что гадёныш тут же поднял взгляд и улыбнулся моей хранительнице сладко-сладко. Затем Том надвинул плечом, направляя тяжелую черную прядь стекать по голой груди, и преувеличенно нежно вздохнул. Не, ну ты сама все видела, он нарвался, резюмировал я и снова обнажил когти. Так уж и быть. Убивать не буду, просто кастрирую. Станет Танфушу! обратно отрастет. А пока ему без надобности, креветки оно тем более не надо. «Тихо, мальчики!» — хмыкнула Тайжень, и, и мы оба почувствовали, что за поводок она по-прежнему держит крепко. «Отставить глупости. Ян, покорми ребенка, А инь, нам нужна легенда». «Какая еще легенда?» — не понял я, но почти сразу до меня дошло. «А, ну да! Засунуть эту гадину в сферу теперь не получится». Он, скотина, сейчас магически нестабильный объект. Как минимум пойдут помехи, а нам только волхвов из патруля тут не хватало. Значит, надо как-то объяснить твоим родственникам, откуда в запертой квартире взялся лишний голый китаец, еще и не говорящий по-русски. — Поэтому первым делом его надо одеть, — кивнула хранительница. — Я с собой только пару комплектов взял. Но на нем они будут смотреться, как на хуньдуне юбка. Тело как у пугала. Одни палки, ни плеч, ни ног, ни... — Вы бы еще меньше жрать давали! — перебил бывший поссум. — Не стани. Сейчас ты нормально питаешься. Отмахнулась от него та и Жень. И выглядишь вполне прилично. Нечего прибедняться. — А это не я прибедняюсь, госпожа. Это твоей протухшей рыбе, лишь бы оболгать несчастного узника. Сехиничал крыс, словно ненароком поворачиваясь так, чтобы продемонстрировать линию спины и того, что ниже. Переревновал, не иначе. Еще бы. Ведь даже в таком жалком состоянии я красив, как божество. Не то, что некоторые. Звезда зада и громилый. Язык у него тоже отрастет после обратного превращения. Я почти умоляюще посмотрел на хранительницу. Ну правда. Его и не так пытали. То, что предлагаю, — просто цветочки. А нам проблем меньше, намного меньше, и нервы целыми останутся. Незачем пачкать бабушкин ковер кровью, — строго отрезала Тайжень. Но если будет совсем наглеть, отведешь в ванную, только чтобы смыл там потом все за собой. Кажется, мы с крысом поперхнулись синхронно. Но я быстро пришел в себя и расплылся в блаженном оскале. Моя девочка. Доставай свои комплекты, надо его одеть. Как ни в чем не бывало, закончила тайжень. Чуть приподняв бровь, мыл «Ну чего? Чего я такого сказала?» Я мысленно поаплодировал и сверкнул глазами в сторону сосредоточенно кормившего креветку преступника. Слишком сосредоточенно. Из того, что помельче, могу предложить лишь свою детскую одежду. Она в тяньку не осталась еще с тех времен. Я даже не знаю, во что будет менее подозрительно его рядить. Показывай. Скомандовала хранительница и потом пять минут внимательно наблюдала, как я пинками и тычками запихиваю наглого крыса в старые шелковые тряпки, не давая ему принимать особо эффектные полуобнаженные позы. Ну ничего так, оценила она наконец, похож на беглую куклу с выставки китайского средневековья. Только ему б еще волосы помыть и причесать. Давай! «Сам его отведу», — радостно предложил я. «Ванную!»